Глава шестая Постояв несколько минут, посмотрев на прорыв и немного успокоившись, еще раз читаю бумагу в надежде, что все-таки что-нибудь не так понял или неверно прочитал. Строка за строкой, не тороплюсь, вдумчиво и медленно. Но, увы, я все правильно понял еще в первый раз. И написанное каким-нибудь магическим образом не изменилось за этой минуты. «Официальным приказом из столицы меня назначают временным бургомистром Фаргина, сдерживать тварей по возможности сохранить город и сохранить жизни как можно большему числу его жителей. И полномочия мне отвесили сполна. Я стал самой главной властью в городе. И не только над его гражданской стороной, но и над военной. По сути, пусть я теперь и называюсь временным бургомистром, Власти у меня гораздо больше, чем у обычного бургомистра. «Да, к такому жизнь меня как-то не готовила», — растерянно произношу вслух, складывая лист. «И что мне делать? Я обычный констебль. Какое управление городом? Как же это все неожиданно? Неужели не нашлось никого лучше? Почему я?» «Лейтенант, вам известно про это что-нибудь?» Спрашиваю, подойдя к тому и протянув ему бумагу. Шансов мало, но вдруг... Взяв ее, он быстро прочитал написанное и вскоре вернул мне. «Нет, я ничего не знал об этом. Поздравляю с новой должностью. Могу лишь повторить, что говорил и раньше. Нам приказано оборонять город от твари и оказывать вам любую поддержку. Вам что-нибудь нужно от нас в свете новых обстоятельств? Пока нет. Спасибо» все так же растерянно отвечая ему и иду к ближайшему спуску со стены. «За что браться? С чего начинать? Поговорить с капитаном стражи? Или заявиться в ратушу и там разобраться со всем, официально заняв новую должность? Так-то я уже официально временный бургомистр, но, скорее всего, об этом в Фаргине еще никто не знает, не считая меня и лейтенанта карателей». «Каз, ты чего такой потерянный?» Донесся до меня голос Ране, когда я спустился со стены и просто побрел вдоль нее, пытаясь собраться с мыслями. «Случилось что-то?» Вместо ответа сую ей в руки конверт. «Наверное, мне бы стоило радоваться. Такой карьерный рост. Из рядового констебля в бургомистры, пустевременные, одного из крупнейших городов Аэртана. О таком многие даже не могут мечтать, не говоря о том, чтобы получить...» Но, во-первых, когда я шел в констебли, то не планировал заниматься ничем подобным. И близко. И, во-вторых, это же такая ответственность. Ну и, в-третьих, я совершенно не готов к этому и не знаю, что и как делать. Я просто не разбираюсь во всем этом. «Ого! Поздравляю!» – осторожно произнесла Раны, прочитав бумагу. «Ага», – мрачно отвечаю ей. «Да будет тебе, справишься. Городом ведь управляет не лично бургомистр». «Вернее, он управляет, но еще у него есть куча помощников и служащих, на которых лежит основная работа. Ты справишься, я уверена в этом», — произнесла она, возвращая мне конверт с приказом из столицы. «Надеюсь», — отвечаю, забирая конверт. «Что будешь делать? В ратушу идешь?» а, «Знаешь... Нет, не иду. Подождет. Мне нужно в столицу разобраться кое в чем». «Как скажете, господин бургомистр?» — ответила она со смехом во взгляде. — Я буду здесь. Если понадоблюсь, узнаешь у стражников, где я. — Хорошо. Попрощавшись с девушкой, иду к ближайшему городскому порталу. Зачем мне в столицу, когда в Фаргане полно дел и мой отъезд из него явно откладывается на неопределенный срок? Да вот как раз по этому поводу, что хочу точно убедиться, что никто ничего не напутал. Просто слишком уж это невероятно чтобы какого-то обычного констебля, не имеющего ни малейшего отношения к власти имущим, назначили управлять целым городом. И ладно бы каким-то захудалым, так нет, одним из крупнейших в Айртане. Сомнительно, на мой взгляд. И то, что здесь прорыв и город может в самое ближайшее время вообще исчезнуть с лица мира, нисколько не объясняет произошедшее. Пройти через портал получилось без каких-либо проблем. Не было ни очереди, ни еще каких-то сложностей. Просто заплатил за проход и совсем скоро шагнул на улицу столицы. И сразу же направился в свое отделение стражи. Вначале поговорю с капитаном Алдриком. Он должен знать, что происходит. Без его ведома меня не могли назначить на такую должность. К моей удаче капитан оказался на месте, в своем кабинете чего нельзя сказать про остальных служащих отделения. Кажется, кроме стражника на входе там вообще никого не осталось. Полностью пустое здание. Ну, не считая капитана. «Разрешите?» – спрашиваю, постучав в дверь кабинета и заглянув внутрь. «Каз?» – раздалось удивленно в ответ. «Да, проходи». Открыв дверь, полностью захожу внутрь. Дойдя до стола капитана, останавливаясь, разглядывая хозяина кабинета. Алдрих за эти дни словно постарел на десяток-другой лет. Выглядит очень уставшим. «Я рад тебя видеть, Кас. Но как же ты должен быть сейчас совсем в другом месте? Что случилось?» «Что это значит?» Спрашиваю кладу перед ним приказ о моем назначении. «Ты разучился читать? Тебе там фарги не сильно по голове прилетело. Целителю показывался?» «Ты...» «Назначен временным бургомистром города с очень широкими полномочиями. Что тут непонятного?» «Как? Почему?» «Что почему?» — с улыбкой спросил у меня капитан. «Почему я?» «А почему нет?» «Но...» «Ладно, ты был выбран как компромиссный вариант, устроивший все стороны переговоров по этому поводу. Ты был уже на месте, посвящен ситуацию. Репутация у тебя хорошая, несмотря на некоторые сложности». «Ты толковый, честный. Поставленную задачу будешь выполнять до последнего и не сбежишь куда-нибудь подальше, прихватив с собой все деньги из казны Фаргина. Но при этом ты достаточно жесткий, чтобы принять непростые решения в тяжелых условиях, в которых без сомнений сейчас находится город. Но я же не имею ни малейшего представления, как управлять городом, да и хоть какой-то армией тоже. Это все в данном случае не важно». Там все давно уже налажено и отработано. Тебе нужно будет лишь принимать общее решение. И к тому же у тебя будет хватать подчиненных и советников, которые возьмут на себя основную рутину. Решение принято и обсуждению не подлежит. Никто не будет сейчас согласовывать новую кандидатуру и оформлять новый указ. Смирись. Теперь ты бургомистр Фаргена. Молча смотрю на капитана, не зная, что ему ответить, что еще спросить. К вам на помощь в ближайшие дни придет армейская часть. Там пять тысяч опытных солдат. Среди них пять сотен магов. Они будут подчиняться тебе. Также, по мере возможности, в город будут присылаться каратели. Но при этом, в случае необходимости, их могут и отозвать. Учитывая это, произнес он, не дождавшись от меня реакции на свои предыдущие слова. «А что говорить-то? Нечего». А солдат тоже могут отозвать. Нет, они там будут, пока не решится вопрос с прорывом. А что со специалистами по грани? Скоро будут и займутся вашим прорывом. У нас есть какие-то способы его закрыть? Нет, с таким крупным мы еще никогда не сталкивались. Будем надеяться, что наши спецы смогут быстро что-нибудь придумать. Какая обстановка в Эртане Что вообще происходит? Все плохо. Как началось... Так становится все хуже и хуже, — ответил капитан, тяжело вздохнув. «Наших сил не хватает. Нам помогает уже армия. Привлекли почти все силы, кроме тех, что стоят на границах. Но даже так. Самые крупные прорывы стараемся закрывать. Мелочь же остается ждать своего часа. Культисты совсем рехнулись. И вроде уничтожаемых а меньше не становится. Даже наоборот, все больше вылезает из каких-то щелей. Весь Айртан охвачен огнем. Каратели и констебли мечутся по всей республике. Если все так и продолжится, то будет введено военное положение по всей стране. И объявлена общая мобилизация. Насколько крупные прорывы возникают? Не такие, как у вас. Третья категория максимум. Чаще четвертая. Но даже так проблемы не доставляют с лихвой, особенно когда появляются незамеченными. Такое только у нас, что у наших соседей. Тоже весело, но не настолько. У нас самое безумие творится. Если у нас, к примеру, в день сотня прорывов, то у них десятка-два, не больше. И, видя происходящее, наши соседи начинают подтягивать свои армии и прикрывать все границы, опасаясь нашествия тварей с нашей стороны. А точно до этого не могут они собираться напасть на нас. Может, все это вообще дело их рук? «Вряд ли. Утверждать не буду, но сомневаюсь. Не похоже на это. У них тоже проблемы с культистами, просто не в таких масштабах. Но даже если предположить, что они стоят за нашими проблемами, то в чем смысл? Уничтожить нас? Допустим, но что потом? Вместо Эртана останется безлюдевшая территория, кишащая тварями и прорывами. Такое соседство никому не нужно. Ведь куда твари дальше хлынут? Правильно, к ним». И справиться с ордами тварей будет очень непростой задачей. А торговля, порталы, как с ними обстоят дела? Порталы работают, как и работали. Торговля идет, но через границу караваны проходят лишь после внимательного досмотра. Какие прогнозы? Что будет дальше? Не знаю. Этого никто не берется предсказывать. Мы надеемся, что вскоре культисты закончатся и все пойдет на спад. Должны же они когда-нибудь кончиться. Однако пока на это вообще ничего не указывает. Да, и все это будет неважно, если вы не удержите Фарген и не разберетесь с прорывом на его территории. Еще какие-то вопросы есть? Кто-нибудь из наших целителей здесь? Один должен быть, кто именно, не помню. Они сменяются. Какие у меня на самом деле полномочия. Там же все написано ответил капитан, кинув на приказ о моем назначении. «Одно дело, что написано, и совсем другое, что я по-настоящему могу делать. Ты можешь делать все, чтобы город устоял и прорыв был закрыт. Вот вообще все. Да, что бы ты там ни делал, если Фаргин устоит или хотя бы твари не хлынут дальше, то все это забудется. А если не справишься, думаю, всем уже будет без разницы». «Еще один вопрос. Что с делом, которое я расследовал в фаргене «А что с ним?» «Нужен отчет. Конечно, нужен, но не горит. Вернешься к себе и, как будет время, составишь его. Отправишь ко мне с посыльным. Основные документы я уже знаю, но все равно будет не лишним». «Понял. А что с Крайнерами будет?» «Откровенно говоря, пока не до них. Хватает и других забот». «Они объявлены в розыск. Все их известное нам имущество арестовано. Но искать и выслеживать их у нас сейчас нет возможности. Приказано взять их живыми, по возможности». «Понятно. Больше вопросов, наверное, нет. Тогда иди, принимай новую должность», — попрощался капитан Алдрик со мной. «Выйдя из кабинета, иду в лазарет. Решил, что раз уж все равно здесь, стоит потратить еще немного времени и зайти к целителям» чтобы они осмотрели меня. Что там произошло с моей энергосистемой за эти месяцы? Изменилась она? Как сильно? Или вдруг изменения остановились? Недолгий путь по коридорам отделения я добрался до нужного места. В отличие от предыдущих посещений, в этот раз там почти все койки были заняты ранеными. «Где я могу найти целителя?» – тихо спрашиваю ближайшего раненого, находящегося в сознании. Там, ответил он, махнув рукой в дальний конец помещения, часть которого была отгорожена ширмой. Заглянув за нее, вижу там знакомого пожилого целителя, лежащего на небольшом диване. И кроме него, тут еще есть стол, пара стульев и небольшой шкаф. Они плохо не обустроили этакий уголок для отдыха. Раньше его здесь точно не было. Можно, тихо спрашиваю, вслух, не торопясь проходить дальше. А? Сонно спросил целитель, моментально среагировав на мой голос и открыв глаза, смотря мутным взглядом по сторонам. «Мне бы пройти осмотр», — говорю ему. «А, это вы! Помню вас!» — произнес он, когда его взгляд остановился на мне, а спустя мгновение прояснился. «Да, проходите, садитесь. Сейчас все сделаю». Он быстро встал с дивана, уступая мне место на нем. Послушно прохожу и сажусь. «Расслабьтесь. Какие-нибудь жалобы есть?» «Нет, все вроде бы нормально». «Хорошо. Снимите доспех, он мешает», — попросил он спустя пару мгновений. «Да, конечно», — отвечаю и, поднявшись с дивана, быстро снимаю броню с себя. Закончив, сажусь обратно и жду, когда целитель сделает все, что нужно. В процессе он несколько раз хмурился, удивленно вскидывал брови, но больше ничего не говорил. «Я закончил. Можете надевать свою броню обратно», — произнес он задумчивым голосом, отходя к столу и садясь на стоящий рядом с ним стул. «Что скажете?» — спрашиваю, надевая доспех. «Скажу, что не видел бы все своими глазами, не поверил бы, что такое возможно. Такой энергосистемы не бывает у людей». «Что это значит?» — спрашиваю с опаской. «То и значит. Даже у сильнейших магов она другая». Развиваются центральные каналы, периферические. Они становятся шире, больше, но то, что у вас, это нечто. Ваша энергосистема в разы сложнее всего, что я когда-либо видел. Предполагаю, что вы можете пропускать через себя колоссальный объем энергии без серьезных последствий. Объем ваших запасов тоже впечатляет. В целом, по своим параметрам, у вас энергосистема как у сильного и опытного мага который много сил и времени потратил на свое развитие. Ничего страшного или опасного я не увидел, как и каких-то аномалий, не считая того, что ваша энергосистема выглядит как одна сплошная аномалия. Не развивается она так у людей. Она закончила свои изменения? Не знаю. Я не могу это определить. На данный момент ничего подозрительного я не увидел. А по сравнению с прошлым разом, если помните, «Детали не помню, но точно стало сложнее. Не была она тогда такой?» «Так что да. Изменилась». «Если она продолжит меняться и дальше, чем мне это грозит?» «И снова ничего не могу вам сказать». «Плохо. Можете хоть объяснить, в чем ее аномальность? А то вы все говорите, что такой у людей не бывает, но я не совсем понимаю, что это значит. Я понял, что у нее высокая пропускная способность и объем источника, но что еще?» Как бы вам объяснить? У обычных людей есть основные энергоканалы, проходящие этакими артериями по всей системе. И периферические каналы, этакие вены. И все эти вены и артерии развиваются, когда человек растет, формируется. Грубо говоря, к 20 годам появление новых энергоканалов завершается. У всех магов артерии развиваются, становятся шире, плотнее повышая объем пропускаемой энергии. Вены же развиваются лишь в тех местах, через которые вы сами пропускаете энергию. К примеру, если вы формируете заклинания на руках, то к ним будут идти более развитые вены. Все остальные же тоже развиваются, но совсем немного, не сравнить. И можно сказать, что они находятся в зачаточном состоянии. И таких вен на самом-то деле не так уж много. Вся энергосистема человека чем-то похожа на схематический рисунок. Объясняя, он создал в воздухе простейшую иллюзию, демонстрируя то, о чем говорит. В вашем же случае появились новые артерии. И мало того, что это произошло так быстро и в таком возрасте. Без обид. Но вы уже стары для этого. Так еще они и дублируются, чего обычно нет. Кроме этого, ваши вены все отлично развиты, их гораздо больше, чем должно быть. Вы целиком опутаны ими. Что руки, что внутренние органы, что ноги. И могу с уверенностью сказать, что значительная часть из них тоже появилась недавно. В конце ответа целитель создал еще одну иллюзию того, как сейчас выглядит моя энергосистема. И да, отличие разительное. Моя энергосистема в десятки раз сложнее и больше. И все же, если и дальше продолжится так, какие могут быть последствия? «Ну, подозреваю, что изменения могут отразиться и на вашем физическом теле. Удивительно, что до сих пор нет никаких изменений. Во всяком случае, я не смог ничего обнаружить. С точки зрения целителя, вы сейчас здоровый молодой человек, неплохо физически развиты, немного истощены, но ничего подозрительного». «Про какого рода изменения вы говорите?» «Не могу ничего определенного сказать. Может, положительные». К примеру, ваша кровь начнет дополнительно насыщаться энергией, благодаря чему вы станете заметно выносливее. А может, ваши мышцы станут сильнее или кожа прочнее. Может быть, все что угодно. А может, наоборот. Большое количество энергии вызовет негативную мутацию, у вас откажет какой-то орган. Или еще что-нибудь произойдет. Оба исхода возможны. С этим можно что-то сделать, как-то избежать плохого исхода. В ответ целитель отрицательно покачал головой. «Если бы мы знали, что с вами происходит, тогда можно было бы попробовать. А так, самое большее, что могу предположить, это помощь, если проявятся негативные изменения. Можно будет попытаться их обратить или хотя бы изолировать, не дать им развиваться дальше». «Какие шансы, что мое тело тоже начнет меняться?» «Не знаю, не готов ничего утверждать». «Сколько у меня времени до того, как могут начаться изменения?» «И снова не знаю. Может, вы проживете годы, десятилетия, а может, уже завтра. Это невозможно предсказать». «Может, есть кто-то, кто в состоянии мне помочь?» «Может, и есть, но я таких не знаю. Я, надеюсь, довольно опытный целитель, и ничего не могу сказать про ваш случай». Ни с чем подобным даже и близко мне раньше не доводилось сталкиваться, как и слышать про такое. Но мы это вам уже говорили. Единственное, что могу предложить, когда в Айртане наконец-то все успокоится, соберу всех лучших целителей и изучим ваш случай. Если к тому моменту это еще будет нужно. Не весело. Большего предложить не могу. Если вдруг что-то будет, вы обращайтесь. Сделаю, что смогу. Или мой коллега, который будет здесь. Спасибо. Благодарю его за проделанную работу, поняв, что большего я от него сейчас не добьюсь. Выхожу из лазарета и иду к выходу из отделения стражи. Сходил, разузнал, называется. Лучше бы, наверное, не заходил к целителю. Было бы спокойнее. Да, пока вроде бы ничего плохого, но вот эта полная неопределенность по поводу того, что будет дальше... Как же это нервирует! А хотя, резко останавливаюсь озаренное сознанием. Что толку от того, что я буду переживать, волноваться, обдумывать все это? Сейчас все хорошо? Вот и отлично. А что будет дальше? Мне бы до этого вначале дожить. И будем откровенны, в свете последних событий того, как все развивается, шансы не такие уж большие. Так что, может, я погибну раньше, чем эта проблема проявит себя. Тоже не сказать, что внушающий оптимизм мысль, но хотя бы об этом переживать не нужно будет. Мне и так сейчас хватает разных забот. Приняв решение, уже гораздо более спокойно иду дальше. Перед тем, как вернуться, Фарген решил зайти домой и взять запасные вещи. Раз я задержусь на какое-то время в городе, то мне они пригодятся. Быстренько заскочив в свой дом и собрав все нужное, отправился к порталу. Была мысль зайти в пару лавок, купить хоть какие-то артефакты, но решил отказаться от этой идеи. У меня не так уж много денег, и есть же возможность разжиться бесплатно нужным. Я все-таки решил принять предложение аристократа и наведаться к нему домой, и сократить его запасы. Долг? Так он же сам предложил это. Так что ничего не знаю. Никакого долга.